Этот герой неуязвим, но очень осторожен. Том 1. Пролог. Беда богини. С этого момента богиня по имени Листарта станет ответственной за сохранение мира Гибранд со сложностью спасения С-ранга. В Святилище Божьего Царства раздались аплодисменты в честь храброй и прекрасной богини, то есть меня. Эта работа — отличная возможность. Сделай все возможное, Листа. Вот здорово, Листа. Если тебе удастся, ты станешь полноценной богиней. Мои товарищи меня подбадривали, поэтому я попыталась изобразить на лице улыбку. С-ранг сложности. Вы издеваетесь, да? Меня зовут Листа, сокращенно от Листарта. Я родилась в богиней в Божьем Царстве более ста лет назад. С тех пор... Я спасла пять разных миров от злых сил, призывая героев из других измерений. Ну, пять миров не так уж и много по сравнению с числом таковых у старших богов. Для спасения своих измерений они призывали отважных героев с навыками в десятки раз превосходящими возможности обычных людей. Однако Эсран способен вызвать затруднения даже у них. Я слышала, что зло в таких мирах конкурирует силами самих богов в Божьем Царстве. Я направилась в архив, расположенный недалеко от святилища, чтобы подобрать из списка кандидатов, подходящего молодого японца с планеты Земля. Я решила призвать японца, потому что они смелые. Свой дебютный призыв я притащила сюда марсианина, а во второй – человека с Южной Африки. Потребовалось больше месяца, чтобы он понял, как работает эта система. В этом плане японцы быстро адаптировались к обстоятельствам. Об их стране я узнала из множества книг иных миров, когда изучала такие явления, как миграция и переселение. Несмотря на то, что другие страны относились к Японии довольно холодно, она еще рассматривалась как выдающееся государство благодаря своей экономике. И почему я только говорю о таких вещах? Кажется, я устала. Я измотана. Но ничего не поделаешь. С тех пор, как вошла в архив, Я пыталась найти в громадном списке высокоранговых кандидатов подходящего героя, и мое лицо засалилось, а под глазами образовались темные круги. Хуже того, я так устала, что никак не могла перестать дрожать, а с такой тщательностью причесанные светлые волосы обратились в полный бардак. Пожертвовав своей божественной красотой, мне удалось найти в этой огромной куче вываленных на стол документов пару интересных вариантов. Итак, первый. Сасаки Ацуши. Уровень 1. ХП 101. МП 0. Сила атаки 55. Защита 37. Ловкость 28. Магия 0. Потенциал 6. Сопротивление нет. Особые навыки нет. Личность заурядный. Похоже, тип воина. У него не было магических навыков зато он обладал большой силой атаки. Кроме того, у многих других кандидатов очки ХП двузначные, а у него трех. Теперь второй. Сузуки Юко. Уровень первый. ХП 65. МП 47. Сила атаки 18. Защита 29. Ловкость 20. Магия 72. Потенциал 7. Сопротивление – вода. Особые навыки – магия огня, уровень первый. Личность – заурядный. А этот – типичный маг. Наличие огненной магии может показаться полезным. И сопротивление в воде тоже впечатляет. Что ж, Сасаки или Сузуки. Сузуки или Сасаки. Если бы могла, взяла бы их обоих. Но на один мир я могла призывать только одного человека. Эх. Сузуки, Сазаки, Сузуки, Сасаки, Сасаки, Сузуки. Эти имена у них даже почти одинаковые. Каждый силен в чем-то своем. Я смотрела на эти два лежащих на столе документа. Ах. Честно говоря, если бы мир, находящийся в опасности, имел ранг сложности D или C, то никаких проблем для Сузуки или Сасаки он бы не представлял. Однако Гибранд — мир сложности спасения S ранга. Я должна выбирать тщательно. Чем больше я об этом думала, тем больше понимала, что Сузуки или Сасаки могут не подойти для такой задачи. Мне надо было пересмотреть список кандидатов. Вдруг я могла кого-то упустить. Глядя на количество бумаг на столе, мне вдруг стало плохо. Голова закружилась и я грохнулась вниз. А все эти документы свалились мне прямо на голову. Ах! Похороненная под кучей мусора, я скрикнула не совсем подходящим для богини голосом. Я поспешно стряхнула с себя навалившуюся кипу, но один листок намертво прилип к моим волосам. «Да что же это творится?» Расстроившись, я со злостью оторвала его от макушки. Не смогла поверить своим глазам. Рюджин Сэя. Уровень первый. ХП – 385. МП – 197. Сила атаки – 124. Защита – 111. Ловкость 105, магия 86, потенциал 188, сопротивление Огонь, Лед, Ветер, Вода, Электричество, Земля, особые навыки Магия Огня, уровень 5, повышенный прирост опыта, уровень 2, личность невероятно осторожный. Э -э чего чего? Что это такое? Как может первый уровень обладать такими нелепыми характеристиками? Это галлюцинация от переутомления? Может у меня начался бред из-за стресса? Я протерла глаза и еще раз внимательно посмотрела на лист бумаги, но ничего не изменилось. Никогда, никогда не видела человека с подобным статусом. Какой невероятный талант! Такие герои приходится одни на целый миллион, нет, на 100 миллионов. Я выскочила из архива и бросилась в палаты призыва Божьего Царства. Напевая дрожащим голосом заклинания, я начала призывать героя и так нервничала, что мое сердце буквально разрывалось на части. Сначала я думала, что мне не повезло отвечать за сохранение Гибранта, мира со сложностью спасения С-ранга, но... Но я получу героя с выдающимися характеристиками. Он сможет в одно мгновение спасти Гибрант, Прекрасная возможность стать великой богиней. Ох, как мне повезло. Я смогу с гордостью пройтись по божественному мраморному пути. В то время как я полностью была сосредоточена на великолепном статусе человека со странным именем Рю Джин Сея, я совершенно забыла про одну странность в его описании. Или если говорить точнее, мне было просто на нее наплевать. Личность невероятно осторожный. Вскоре я сильно пожалею о своем выборе.